Глава 4. С тех пор, как неугомонный старец Прокопий был отправлен в богом забытую Глухомань, на реку Пинигу в крохотный Богородицкий монастырь, оказавшийся после смерти игумена Макария без архиерейского наместника, у молодого послушника остался в обители только один человек, имевший на него особое влияние. Нетрудно догадаться, что человеком этим был отец Феона. А поскольку пытливый ум и природное любопытство то и дело вступали у Маврикия в противоречие с несуразностью и бестолковостью нрава, то мудрый советчик был ему просто необходим, чтобы оградить от превратности жизни, которую он сам себе обеспечивал с превеликим усердием. Отец Фиона был для Маврикия не просто наставник. Он представлялся послушнику существом, наделенным сверхъестественными способностями, ставившими его в один ряд с легендарными полубогами и эпическими героями. Он буквально не отходил от своего кумира ни на шаг, следуя за ним хвостом, как привязанный. Это часто доставляло отцу Феоне немало хлопот, но ответственность за нелепого недоросля перевешивала все бытовые неудобства. Тем более, что монастырский устав был довольно строг, и маврики как правило, не мог досаждать феони сверх того, что позволяли ему предписания. Впрочем, сегодня, видимо, произошло нечто, что заставило молодого инока пойти на нарушение правил. Появление его на уроке никак не соответствовало распорядку обители, но как бы там ни было, получив разрешение войти, Маврикий, сутулись от усердия, положил три поклона перед иконами и элийным голосом попросил у разрешение разрешения остаться в классе. При этом внешний вид его выражал восторг и ликование человека, сделавшего потрясающее открытие, которое не в силах было удерживать в себе. Отец Фиона позволил Маврикию остаться с условием, что тот будет сидеть тихо, но вот его внешний вид оставил монаха совершенно равнодушным. Это обстоятельство вынудило Маврике мучиться до самого обеда. Он ерзал на лавке, нервно чесался, грыз ногти и громко шмыгал носом, оставаясь для учителя скорее предметом мебели, чем объектом живого интереса. Трудно сказать, как долго он смог бы еще вынести эту пытку, но наступил долгожданный перерыв на обед во время которого все ученики гуськом за старостой направились в монастырскую трапезную, а Маврикий наконец, получил возможность поделиться своим открытием. Впрочем, слова его не несли в себе никакой определенности, он просто просил наставника отправиться с ним в монастырскую библиотеку, ибо там и находилась тайна, которую он хотел поведать. феон решил было строго отчитать послушника, пришедшего к нему на урок со столь нелепой просьбой, но глаза Маврикия лучились надеждой и желанием столь отчаянно и по-детски наивно, что монах не смог отказать, предупредив, впрочем, что делает это в последний раз. Маврики с радостью закивал головой. Оставив школу на отца Николая, отец Фиона направился в книжное хранилище, в душе осуждая себя за излишнюю мягкость, подвившую его поддаться уговорам нескладного и смешного послушника, увлеченного земными тайнами больше, чем святым писанием. Как бы то ни было, но жизненный опыт подсказывал монаху, что любое, даже самое случайное, на первый взгляд, событие может иметь скрытое обоснование, пренебрегать которым было бы весьма неразумно. Сам Фиона называл это вниманием к мелочам. Иноки пересекли соборную площадь и подошли к галерее, примыкавшей к палатам братского корпуса. Для книжного хранилища там была отведена специальная комната в 40 аршин длиной и 12 шириной, со множеством небольших окон, сквозь которые в помещение целый день проникал солнечный свет. Вдоль выберенных известью стен с глубокими каменными нишами стояли деревянные шкафы, открытые полки которых были заставлены книгами в тяжелых, дорогих переплетах. Книг было много, не меньше пяти сотен томов, что, учитывая большой пожар, уничтоживший обитель несколько лет назад, можно было считать подвигом монастырской братьи, сумевший быстро восстановить библиотечное собрание. В основном книги были богословские, но имелись здесь и труды еретического содержания, светская литература и работы античных авторов. Хранились они в особых ящиках, сундуках и ларях, отдельно от работ благочестивых сочинителей, и посторонним, как правило, не показывались. Основу библиотеки составляли рукописи, но количество печатных книг год от года неуклонно возрастало, со временем угрожая похоронить почтенный труд переписчиков, коему в земле русской с превеликим рвением тягу имели поголовную от простого чернеца до государя. Книгохранилище подкупающее умиротворенно пахло воском, киноварью и вишневым клеем. В скриптории, наполовину отделенном от читальни массивной перегородкой, Склонившись над разлинованными тонким затупленным шильцем листами, среди пустых столов и аналоев корпел один единственный переписчик – молодой монах Епифаний. Пользуясь послаблением отца-наместника, многие переписчики предпочитали работать в одиночестве в тиши своих келей. И только Епифаний день за днем, год за годом неукоснительно и неизменно приходил в скрипторий, устанавливал на аналой образец, а на столе раскладывал письменные принадлежности. Чернильницу, песочницу, перья и кисти, перочинный нож и линейку и трудился от зари до зари, прерываясь лишь на молитву и трапезу. Работал он и сейчас, не обратив внимания на вновь пришедших. В отличие от Епифания, книжный хранитель, отец Дасий, отложил в сторону недавно подаренной обители редкий список мире у библиона патриарха Фотия, и с удивлением посмотрел на Маврики, неловко прятавшегося за широкой спиной отца Фионы. В этом взгляде сквозили раздражение и досада, которые он даже не пытался скрыть. Фиона внутренне усмехнулся такому поведению книжного хранителя, ибо по себе знал, что его ученик, несмотря на всю свою безобидность, способен был вывести из себя даже ангела, приведись ему в случай такого общения. Обменявшись вежливыми приветствиями и узнав, что пришедшим не нужна его помощь, Даси предпочел на время уйти из библиотеки, сославшись на срочные дела с монастырским уставщиком по пути еще раз бросив на Маврикия суровый взгляд, который послушник принял смущенной улыбкой и стыдливо потупленными глазами. «Ну, Маврикий!» — спросил отец Феона у послушника, как только с библиотекарем закрылась дверь. «Так что ты хотел мне показать?» Послушник моментально встрепенулся, сделал успокаивающий жест и, сутулись больше обычного, на цыпочках с качущей походкой прошелся по книжному хранилищу. В самом дальнем углу, в неглубокой каменной нише между двумя окнами он взял одну из нескольких лежащих там книг и, загадочно улыбаясь, вернулся назад. Всем своим видом изображая торжество, он молча протянул книгу от суфионе «Вот!» — сказал удовлетворенно. Монах сел, положил книгу на читальный стол и полистал желтые от времени страницы. Это была рукописная следованная псалтырь, Судя по особенностям устава, написанная примерно лет сто назад, книга была богата и красиво оформлена, но никакой особенной ценности из себя не представляла. Впрочем, цепкий взгляд Фионы обратил внимание на несколько позднейших зашифрованных вставок, вклеенных под переплет лет через 60 после написания, но интересы у него они не вызвали никакого. Видя равнодушия учителя к его находке, Маврикий испытал разочарование, но постарался не подать виду хотя это у него получилось, как всегда, неловко. «Ну как?» — спросил он у монаха, лихорадочно сверкая глазами. «Что как?» — спокойно и равнодушно переспросил Фиона, закрывая псалтырь. Маврики нетерпеливо потянул книгу к себе и вновь открыл разворот с зашифрованными вставками. «Это?» — произнес он, ткнув пальцем в страницу. «А ты сам-то как думаешь?» — улыбнулся Фиона, глядя на горячность воспитанника. «Я думаю, это тайнопись», — возбужденно зашептал послушник, зачем-то оглядываясь по сторонам. «Ну, правильно думаешь», — кивнув головой, поддержал его Фиона, поднимаясь из-за стола. Монах подошел к ближайшей книжной полке, покопался среди фолиантов, стоявших в ряд, и, взяв один из них, вернулся обратно. «Это, как ты верно заметил, тайнопись», — произнес он, отодвигая псалтырь в сторону и раскрыл принесенную книгу где-то в самом ее конце. «И это тоже», — показал он Маврикию открытую страницу. «В нашей библиотеке ты найдешь два десятка книг, где что-нибудь зашифровано. Это Россия, сын мой. Здесь, как только люди научились писать, так сразу стали шифровать написанное. Не то чтобы в этом был особый смысл, а скорее из простого озорства или тщеславного самодовольства, посвященного Неофита». «Что? Прямо все?» Недоверчиво покосился на монаха Маврикий, разглядывая причудливые закорюки на последнем листе раскрытой книги. «Не все, но многое», — пожал плечами Фиона, садясь обратно за стол. «Знаешь, что тут написано?» «Что?» «Начато в Соловецкой пустыне, тожде на Костроме, под Москвой в честной обители, тем же первостранником в лето миробытия 7101-го». «И все?» «И все. Зачем же шифровать такое?» Фиона улыбнулся краешком губ и развел руками. «Боюсь, друг мой, нам этого уже не узнать». Расстроенный монахом послушник стал походить на скучающего в стойле Мерина. Глазами, полными слез и глубокой тоски, он смотрел на Фиону и молча просил чудо. «Маврикий, ну чего ты от меня хочешь?» — спросил Фиона, сокрушенно глядя на послушника. «Что ты себе набложил с этой псалтырью?» «Да как же, отец Фиона!» принялся сетовать Маврики, подсовывая учителю раскрытую псалтырь. «Тут же все по-другому, и шифрыной, и написано много. А вдруг тут тайна великая сокрыта, а мы все сидим и ничего не делаем?» «Ну не знаю, как все, а у меня ты урок сорвал», — иронично заметил Фиона и еще раз бросил взгляд на псалтырь. «Тайна, говоришь?» «Думаю, переписчик просто записал свои силлогизмы от переизбытка суждений, смущавших его сознание». Такое часто случается. Водя пальцем по первой строчке зашифрованного текста, Фионна, запинаясь, едва прочитал вслух: "Ковэ пш взо срек". -э Полистав псалтырь, закрыл ее, посмотрел на обрез, проведя по нему пальцем, и передал Маврикию, который затаив дыхание, наблюдал за действиями наставника. "Это очень просто", сказал отец Фионн, отвечая на немой вопрос послушника. То, что читал тебе ранее, написано хитрой монашеской четвероконечной тайнописью. А это, видимо, разновидность древнего шифра Цезаря. Насколько я понимаю, где-то тут должен быть цифровой ключ. Найдешь его, прочитаешь послание. Задачка для начинающего диалектика. Если бы ты ходил на мои уроки по логике, то понимал бы, о чем я говорю. Отец Феона усмехнулся, видя безмерно печальное лицо Маврикия, и, обернувшись через плечо, обратился к отцу Дасию, вернувшемуся в библиотеку с большим типографским типиконом под мышкой. «А скажи, отец Дасий, не могли бы мы взять эту псалтырь с собой на пару дней? За сохранной стручаюсь тебе своим словом». Книжный хранитель молча прошел через комнату, стуча по деревянному полу медными подковками сапог. Положил типикон на полку рядом со своим столом и, обернувшись, ответил с легким раздражением в голосе. «Ты же знаешь, отец Фиона!» «Устав запрещает нам держать в келье посторонние предметы, в том числе и книги». «Да как же так, отец Дасий?» – изумился такому ответу Фиона. «Мы же говорим о псалтыре, а не о светской книге. Как же псалтырь может быть посторонний в келье монаха?» «Все так», – ответил библиотекарь, оправившись от невольного смущения, вызванного неудобным вопросом. «Но после того, как у нас пропало несколько летописных сводов и диалектика преподобного Иоанна Дамаскина, подаренные обители патриархам Филаретом. Отец-наместник строго указал, книги в келье монахам давать только с его личного благословения. Возьми разрешение у игумена, и я с радостью отдам тебе псалтырь». «Прости, Маврикий, не в этот раз», — развел руками Феона. «Я спрошу отца Элари». Как умный человек, он сразу понял, что разговор окончен, и, учтиво откланившись, направился к выходу из библиотеки, жестом маня за собой своего подопечного. Согбенный Маврикий, мучимый вдруг напавшими на него желудочными коликами, проскользнул в дверь впереди отца Фионы и засеменил в направлении нужного чулана, затравленно озираясь по сторонам и шепча под нос какие-то молитвы. Доброго здоровья, отец Дасий! С порога попрощался Фиона, закрывая за собой тяжелую дверь библиотеки. Спаси Христос! задумчиво ответил библиотекарь и, обернувшись, поймал внимательный и хмурый взгляд инока из-под лобья, брошенной на него.